Есть здесь кто-нибудь? Хозяева, пустите переночевать. Пожалуйста. Так это встреча с тобой мне предсказала звезда. Твоё имя Герда? Откуда вы знаете, как меня зовут? Я знаю почти всё на свете. Мне об этом рассказывают мои друзья, звёзды и книги. Так вы волшебник? Значит, вы можете сказать мне, где я могу найти Кая? Вы можете мне помочь? Я постараюсь тебе помочь, но я не волшебник. Мои науки под вот главным волшебством. Склянки колбы и пробирки знаки тайных книг. Может, джина из бутылки выпустить старик. Посмотри на шар хрустальный, что ты видишь в нём? В бутном теле космос тайный блещет огнём. Эти формулы разгадают а судьбе любой. Или если проживаешь а тебе самой, все загадки разгадай, ведь правда не эта я. Всё откроет и познает спутник самая алхимия. Ты суждено пройти, вижу всё, что приключится на твоём пути. Только держись, тот, кто упорен, правди не дай. Гляди в кусты, лежар Герда. Смотри не отрываясь, что ты там видишь? Что-то белое. Я вижу снег, лед. Все как будто в гривом зеркале. О, я вижу Кая. Да-да, это он. Но у него такое бледное лицо. Ему холодно. Кай, Кай, он не слышит меня. С ним кто-то рядом. Кто же? Все отражается как из от зеркала. Это же она, снежная королева. Мне кажется, я слышу их голоса.